коммунисты мира о Ленине и ленинизме, о первой в мире стране Советов, о крупнейших революционных свершениях, которые ознаменовали поворот человечества к социализму и коммунизму. Товарищ Пальмиру Тольятти, Италия. Наша партия возникла, озаренная лучами и согрета пламенем, Октябрьской социалистической революцій, следуя призыву и заветам Великого Ленина, этот призыв и эти заветы всегда живи в наших сердцах и будьте уверены, что с вами всегда будет живая и действенная солидарность всех передовик отрядов рабочего класса, всех сил прогресса, всех свободолюбивих и миролюбивих народ товарищ Луис কারভালান চিলি en los primeros años del poder soviético cuando se venía saliendo del comunismo de guerra estuvo aquí В первые годы советской власти, говорит товарищ Кармалан, когда ваша страна только выходила из периода военного коммунизма, её посетил основатель нашей партии, товарищ Рикобарен. «Я ездил», — сказал он, возвратившись в Чили, «не за тем, чтобы увидеть, есть ли уже в советской стране земной рай. Я ездил, чтобы увидеть, стоят ли там у власти рабочие и крестьяне». Я видел их у власти и верю, что во всем мире не найдется силы, способной уничтожить то, что там уже завоевано. Товарищ Гарри Полит, Великобритания. Вы уже достигли того, говорит товарищ Полит, к чему под руководством Ленина стремились старые большевики и теперь выдвигаете перед своим народом новые задачи. Тем самым, говорит товарищ Полит, вы вселяете надежду в сердца тех из нас, кому предстоит еще выдержать много тяжелых битв, прежде чем мы сможем присоединиться к вам в вашем поступательном движении вперед. Товарищ Георгий Димитров, Болгария. Напрасно усилили акционеров. фашистов всех мостей всей мировой буржуазии повернут в пято по колесо истории. Нет, это колесо вертится и будет вертится вот до всемирного союзно-социалистических Советских Республик до окончательной победы социализма в всем мире. <клес> Товарищ Вильгельм Пик Германская Демократическая Республика Мы ждем сегодня unter wende der deutschen geschichte dank der unermüdlichen arbeit der besten kräfte мы стоим на рубеже исторического развития германии благодаря неутомимому труду лучших сил нашего народа благодаря великой помощи оказанной нам советским правительством мы предпринимаем первый шаг к государственной самостоятельности немецкого народа товарищ Морис Торрес, Франция. Античный мудрец доказывал реальность движения тем, что сам двигался. Советский народ доказал реальность социализма тем, что построил его. Более 40 лет тому назад, говорит товарищ Торрес, Революционные рабочие Франции, отвечая на призыв Ленина, создали свою коммунистическую партию. С тех пор мы всегда были солидарны с вашей борьбой. Вы были и остаетесь для нас примером, испытанным авангардом всего международного коммунистического движения. Говорит товарищ Хо Ши Мин. Дорогие товарищи, делегация... মৈ নয়ং 10 Когда мне было 30 лет, я впервые услышал о партии Ленина, об октябре, о социализме и коммунизме, говорит товарищ Кашемин. Когда мне было 40 лет, я, находясь в подколе принял участие в создании коммунистической партии Вьетнам. Когда мне было 55 лет, великую социалистическую семью влилась Демократическая Республика Вьетнама. В 30 лет я только впервые услышал о социализме и коммунизме, а сейчас воочию увидел, как строится коммунизм. Товарищ Ибрагим Мустафа, Судан. Я не знаю, что я не знаю, что я Наша партия с самого ее основания идет по пути, начертанному Лениным, руководствуясь неоценимым опытом вашей ленинской партии. И хотя великий Ленин сейчас не с нами, его идеи освещают нам путь. Ленин и теперь живей всех живих. না শনানে সিল এরুজে